Наступил июнь. Мартин Лукьянович с сестрой сидели вдвоем у окна и медленно, с расстановками, беспрестанно вытирая изобильный пот, пили чай. В окно виднелись поля, пшеница колосилась и переливала рябью, белела благоухающая гречиха. В тумане знойных испарений едва сквозили стога, перелески, синела степь. «Налить, батюшка-братец!» Видно, наливайся, странно. ох хо какая теплынь. Или уж стелятины гонит на пойло. Как яровые-то у тебя? Анна Лукьяновна Недобешкина была весьма дородная женщина с седыми буклями, стройным подбородком и лоснящимися щеками, с меланхолической улыбкой. Яровые, вот уж не знаю, батюшка-братец, «Мужик Лука у меня верховодит». «Все, мужик Лука». «А сама-то? Неужто по-прежнему романы глотаешь?» уши глотаю». Анна Лукьянна засмеялась и вздохнула. «Слепа становлюсь, вот горем». «Бывал, Олушка читывал, а теперь вожусь, вожусь с очками». «Да и что? Какие пошли книжки, батюшка-братец? Какие романы!» На медне сосед привез, очень, говорит, увлекательно. Гляжу, и что же? Все сочинитель от себя, все от себя сочиняет. Штиль самый неавантажный, разговорных сцен очень мало. И какие персонажи? Я после уж говорю соседу, ну, батюшка удружил, уж лишь на старости лет прикажешь мне знать, чем от лакея воняет а заглавие придумал самое обманное. Мертвые души. Подумаешь, не весь какие страсти, а не то что страстей, но и любовной-то интриги не представлено. Позволяют же морочить публику. Прежде бывало обозначено удольфские таинства. Так и на самом деле, читаешь, дух захватывает, или бедная Лиза. И подлинно. Бедная через измену вероломного эраста. А нончи все пошло на выворот, все на обман. Да, вот Николай должно в тебя уродился. Не отдерешь от чтения. Лицо Мартина Лукьянча выразило заботу. Ах, дети, дети, — сказал он со вздохом. Анна Лукьянна задумалась, пожевала нерешительно губами, хотела вымолвить что-то затаённое по поводу Николая, но предпочла сделать предисловие. — А я гляжу на вас, батюшка-братец, что это вы, сколь посидели, сколь изменились в лице? — Жить не весело, жить скучно, сестра Анна, — отрывисто и сердито перебил Мартин Лукьянч. Та в монастырь тот в петлю дворянки за вчерашних холопов выходят кляу за неприятности что такое почему по неволе посидеешь вот бы николшку-то и женить эге аль невесту нашла сыщится уклончиво ответила анна лукьянна богатая и бачка братец в деньгах ли счастье Приятное, нежная, субтильная. А что до денег? Верный Алексис и в хижине обрел блаженство. Мартин Лукьянович окончательно рассердился. Ты дура, сестра Анна. Хуже не назову, непристойно твоим сидином, но всегда повторю, что дура. Хорошо тебе говорить. Оставил муж землишку. Все свое, сиди да почитывай. А у меня что за душою? «Есть, пожалуй, две тыщенки. Да надолго ли их хватит по нынешним анафемским временам?» Старушка даже рассмеялась. «Ну, братец, чего наговорили? У вас такое место, помещики завидуют!» «Шутка сказать, горденинский управитель!» «Место!» «А ты не ждешь ночь завтра в три шеи меня погонят!» Мартин Лукьянович вскочил, раздражительно выдвинул ящик, выкинул оттуда пачку писем с шифром «Ю», начал трясущимися руками разбирать их и искать нужные строки. «О, смотри, до сведения моего дошло, На э, что ты публично замечен в нетрезвом виде. Ловко? Или еще?» «До сведения моего довели, что сын твой загнал верховую лошадь!» «Так помещики завидуют!» «Удивляюсь твоему нерадению! Принужден требовать строгого отчета! Строжайше ставлю тебе на вид!» Мартин Лукьянович побагровел и отбросил письма. «Сорок лет служу!» — взвизгнул он, ударяя себя в грудь. «Жизнь положил на Анафимов. И чего добился?» Кляузники в честь попали шептуны, и кто ж выговаривает молокосос? Мальчишки волю дали. «Ах, ужасти какие! Ах, какие ужасти, повторяла Анна Лукьянна, решительно не ожидавшая ничего подобного. «Что ж, генераль ж батюшка-братец, такая деликатная особа, так были милости вы!» Милостивая не анафемы! вчерась Перед твоим приездом письмо получил!» «Донили меня кляузы! Я и докладываю! Так и так, мол, ваше превосходительство, не понимаю, за что подвержен гневу!» «Слушай, какой ответ!» Мартин Лукьяныч достал еще письмо и с ироническим видом начал читать. «Почтенный Лукьяныч! Хоть вежливо!» Я тебе очень благодарна за усердие и за твои труды, но молодое вино горечится, Лукьяныч, и, надеюсь, ты, как испытанный слуга, дашь ему перебродить это насчет Юрия Константиновича. Я слышала, тебе известно наше несчастье, прибежище мое есть Господь. С благоговением принимаю испытания, которые ему угодно было послать нам. Молиться, молиться нужно, и, смирив гордыню, взирать на то, кто был весь смирение, Убеждаюсь, что бедная Филицата избрала благую часть. Припадай и ты к его святым стопам, а все, что касается доимения, докладывай Юрию Константиновичу. Я решилась по мере слабых моих сил удаляться от земного по мере возможности приобщиться небесному, и так как на днях уезжаю... «В Биариц!» то выдаю полную доверенность Юрию Константиновичу. Затем советую тебе, не как госпожа, но как истинная христианка, строго запретить своему сыну вредные знакомства, о которых дошли до меня слухи, и советую внимательно следить за школой, я даже думаю, не удалить ли учительницу и не поручить ли местному пастырю отправление ее обязанностей. Впрочем, Юрий Константинович сделает соответственное распоряжение. «Ловко! А ты говоришь «Алексис» и прочие нелепости», — заключил Мартин Лукьянч. Анна Лукьянна молчала с убитым видом. «Я хочу посоветоваться с тобой, сестра Анна», — спустя четверть часа произнес Мартин Лукьянч более спокойным голосом. «Дела сама видишь какие. Со дня на день жду новых придирок». — Ну, да, обо мне что толковать? Прогонят. Поступлю к тебе в чтецы, буду вместо Луки хозяйством твоим заниматься. Ведь дашь угла. Он насильственно улыбнулся. — Бог с вами, батюшка-братец! — вскрикнула Анна Лукьянна со слезами на глазах. — Ну вот. — Но как быть с Николаем? — Женить бы глупости. То есть на бедной-то сама видишь, что глупости а богатое не пойдет. Как же быть? Думал, что и он свекует у гордениных. ан не тем пахнет, а дать его в приказчике к купцу, то есть по земельной части низко и притом слаб с народом. Пустить по конторской части опять-таки зазорно. Здесь он на положении моего помощника — Конторой занимается, между прочим, ну, а в чужих-то людях. Одним словом, как ни кинь, все клин». «Хорошо. Посылал я его прошлым летом на ярмарку. Приезжает. Отпустите, — говорит папаша в приказчике, — к железнику. К Илье Финогенчу слышала чай». Ан Лукьянна молча кивнула головой. «Ну, само собой, дал нагоняй. С тех пор не гугу. Хорошо» я тебе рассказывал про учительницу в голове то все разные дки новейшей глупости но золотая девка однако я на нее сердит и по какому случаю иду на медне сгум навижу едет мужик откуда с вокзала картошку возил продавать и спрашивает Есть учительша-письмецо, куда деть? Ну-ка, мол, давай. Сем, думаю, прочту, с кем она там переписывается. Распечатал. Что за черт? Любезнейший Николай Мартиныч. Иге, посмотрел на адрес, а там эдакая приписочка для Н.Н. Значит, для моего анафимы Взглянул. От кого бы? Подписано Илья Еферов, той Железник. Ловко нашего брата надувают. Вижу теперь, каким бытом он узнал, что Лизавета Константиновна сбежала. Но не в этом дело, слушай. Мартин Лукьянович вынул из кармана письмо. Любезнейший Н.М., чего ты ожидаешь, В этом ому кляус, интриг и всяческого оголтения умов. Уже ли думаешь, в кандалах свободно ходить и с связанными руками плавать? Мечта. Ввиду твоих сообщений опасаюсь и за девицу Турчининову, хотя трогает меня некоторое просветление твоего отца. Во всяком случае, вот мой старый совет. Напряги усилия, долби отца. Дурак, проворчал Мартин Лукьянович, дерево я что ли? Поступай ко мне в приказчики. Дело не мудрое. Повторяю, по возможности честное. Жалование двести рублей. Приобыкнешь, дам товару, открывай лавку в базарном селе и с Богом на путь борьбы. Не смущайся, скромным. Поприщем, и в скромной доле возможны подвиги между тем, как иные и в широком круге действия дрыхнут бесстыдно, беспощадно и беспробудно. — Ну, дальше пошла чепуха, все о книжках, — сказал Мартин Лукьянч. — Так вот, сестра Анна, двести целковых, и обещает кредит, а? — А может, и с господами... Обратиться на хорошее, — робко заметила Анна Лукьянна. — Все как-то, батюшка-братец, неавантажно. От таких важных особ и вдруг ведрами торговать. Мартин Лукьяныч нетерпеливо пожал плечами. — А чердак у тебя того, сестра Анна, пустой чердак, — выговорил он, опять начиная сердиться. — Ведь все тебе выложил, ужели не можешь обнять умом? И притом, разве не видишь, до чего Николай образовался? Избави бог! Юрий Капитонович самолично пожалует. Разве его заставишь шапку снять? Он и прошлое лето от генеральши волком бегал, а теперь, замечаю, еще пуще развелось его высокомордие. Какой он барский слуга? Да и понятно, малый любой разговор поддержит. Имеет знакомство, пропечатан в газетах, и вдруг... Обращаются, подобно как с конюхом. Не спорю, может, и мой недосмотр. Когда успел набаловаться, ума не приложу. Однако ж не стать его теперь переучивать. В виски не полезешь, коль вытянулся в коломенскую версту. Хорошо, Илья Финогенов, как-никак. Но прямо считается в сто тысячах. Уже ли захочет? Не устроит судьбы, а? И, ежели говорить э, «все, ты, разумеется, не болтай, меньшая это дочь у него невеста, а? Расположение его к Николаю сама видишь, а, между прочим, сыновей нет. Как ты насчет этого, а? Отпускать, что ли? Шути, шути, а, глядишь, пройдет годов семь». Анна, да Николай, рукой не достанешь, а? Соображение о невесте и о будущем богатстве племянника подкупило Анну Лукьянну. Она расцвела улыбкой и сказала, что непременно надо отпустить. Мартин Лукьянч тоже повеселел, но устал быть нонче и объявлю ему, сказал он, и начал подсмеиваться над сестрою. Так как, невеста? Чихана, Уж открывайся. И, батюшка-братец, пойдете теперь шпынять? Право же, деликатная девица. Что интересно, что приятно, что мечтательно. Ну, вполне аглая из Романа. Так-так, да кто она? Зачем же вам? фершлова дочь, ежели хотите. Ну, не подумайте, без образования. Про гимназию кончила. Что смеетесь? Конечно. Как такие открываются надежды, я не говорю, но девица очень авантажная. Странным охвачен был чувством Николай, когда отец объявил, что отпускает его к Илье Финогенчу, а тетка принялась укладывать в сундучок его имущество. Первым движением была радость, вторым... Так стало жаль расставаться с Гордениным. Таким новым и ласковым выражением засквозили горденинские поля, степи, леса, люди. И сад любовно кивал своими вершинами, и в роще веяло какую-то нежную прохладой, и знакомое местечко на берегу пруда казалось особенно пленительным. Как хорошо сидеть тут в полдень, читать, грезить на его или раздеться, и бух в воду! Покос был в полном разгаре. Ночью опять загорались костры, и далеко-далеко озвенели -далеко унылые песни, а не песни. Шли разговоры вокруг котелка, сказывали сказки, припоминали старину. И так было славно лежать на пахучей траве, слышать говоры песни, лениво следить, как улетают искры в темное небо, или в свой черед рассказывать что-нибудь из прочитанного, поговорить о мирских делах, о старости, о попе, о школе. Школа! При взгляде на этот веселый домик, видный за яром, как на ладони, Николаю становилось еще грустнее покидать Горденина. В домике слагались его первоначальные мечты. Роились планы, пленительно разгоралось воображение. Там жила Веруся. Там с осени опять закипит жизнь, зажужжат веселые детские голоса, засветятся бойкие детские глазки навстречу славным, умным, пытливым глазам учительницы. А его не будет. И серую, неприятную, скучную пустыней представлялась ему жизнь за пределами Горденина, когда он вспоминал, что там нет Веруси. Но довольно. Захар дожидается у подъезда, престижные, нетерпеливо грызут у дела, колокольчик побрякивает под дугой, отец делает пространное и трогательное вразумление. Присели, помолились. Ну, Николя. Произносит дрогнувший голос. Николай крепко обнимает отца, чувствует слезы на его щеках, с внезапным усилием целует его волосатую руку, переходит в пышные объятия тетки и опять слезы. «С Богом, Захар!» Николай оборачивается и глядит назад. Вот без шапки стоит отец. Ветер развивает его сивые волосы. Тетка машет платком. Дворня собралась в кучу и глазеет. Вот уже и не видно никого, и едва белеются постройки, сверкают крыши на солнце, сад зеленеет, пруд сквозит за деревьями. «Прощай, горденина!» — шепчет Николай, и в горле у него щекочет, на глаза выступают слезы. Вот и постройки не видны, и крыши померкли, только сад выделяется островом на бледной зелени полей, издалека дает примету старинного дворянского приволья. Наконец и сад потонул в пространстве, пошли поля до степь, до перелески и речки с отраженным в них камышом и ряд курганов на берегу долины и клехт коршуна в высоком небе. Запах цветущей ржи, подобный запаху спирта, однообразный звон колокольчика, печальные ракиты, пыль и важная сосредоточенная тишина. Верст за шестьдесят от Горденина приходилось переезжать в Битюк. Свежела. В селе Благовестили к вечерне. Отраженный гул протяжно разносился по воде. Тарантас, подпрыгивая, въехал на паром. Николай с удовольствием потянулся, вылез, расправил одеревеневшие члены и стал помогать паромщику. — Работникам, аля тортели? — спросил он, перехватывая канат. — В работниках. — Откуда будешь? — Мы дальние, борвские. — Скажи, пожалуйста, столяр у вас живет один торопливо? — спросил Николай, понижая голос. — Федотч? — Да, да. — Как же, живет, соседи. У Арефия сукновала, хватер сымает, живет. Паромщик усмехнулся. Все новую веру обдумывают. Как же ходят к ним иные. Стихир поют, чтение. У меня тоже баба повадилась. Ну, признаться, пощупал ей ребра. Да вожжами поучил. Ничего отстало. А жена его? Что жена делает? Что ж, знам, что делает. Либо по хозяйству, либо шьет. Девкам кохты шьет. У нас модно кохты вышла. Либо с мальчонкой тетешкается. Ничего, баб-важнец. С каким мальчонкой? А с ейным своняткой. Здоровый пузан. Дождиво, что от такого хрыча. Да когда ж она родила? Паромщик подумал, как тебе не соврать, пробормотал он летом, значит, приехали. филиппками он не раму связал, да, а, а в мясоед она и роди, хлёсткой бабы это нечего сказать. Я об не скажешь худого, копотлив, но работа твердая на совесть. А насчет веры ежели, ну что ж, ничего, безобразиев неприметно, народ справедливый, ничего. Николай не слушал больше. Бросив канат, он быстро отошел в другую сторону парома и в невероятном состоянии стыда и каких-то волнующих и дразнящих ощущений стал глядеть на ясную гладь реки.